гольф Сегодня мы решили пойти играть в мини-гольф. Это рядом с магазином, в котором продаются сувениры. Мини-гольф это очень здорово, я вам сейчас объясню. Там 18 лунок, вам дают мячики и клюшки, и надо загнать мячи в лунки как можно меньше раз, ударяя по ним клюшкой. Чтобы добраться до лунок, надо пройти через замки, речки, зигзаги, горы и лестницы. Это очень трудно. Только в первую лунку попасть легко. Плохо то, что хозяин мини-гольфа не разрешает играть, если с нами нет кого-нибудь из взрослых. Поэтому мы с Блезом, Фруктьюем, Амером, РНФ, Абрисом и Комом попросили пойти с нами на мини-гольф моего папу. «Нет», — сказал папа, который сидел на пляже и читал газету. Ну давайте, что вам стоит один разок, пожалуйста», — попросил Блезс. «Давайте, что вам стоит, давайте!» — кричали все остальные, а я заплакала и сказала, что раз я не могу играть в мини-гольф, то возьму водный велосипед и уеду на нем так далеко, что больше меня никто никогда не увидит. «Нельзя!» — возразил мне Мамир. «Чтобы взять велосипед, надо, чтобы с тобой был кто-нибудь из взрослых». «Ха!» — усмехнулся ком, который действует мне на нервы, потому что все время выпендривается. «А мне не нужен велосипед, я могу и кролем уплыть очень далеко». Мы все стояли вокруг папы и спырали, а потом папа скомкал газету, бросил ее на песок и произнес. «Ладно, идет, поведу вас на мини-гольф». «У меня самый замечательный папа в мире. Я так ему и сказала и поцеловал его. Когда хозяин мини-гольфа увидел нашу компанию, ему не очень-то хотелось пускать нас играть. Тогда мы принялись кричать. «Ну ладно, что вам стоит, давайте!» В конце концов, хозяин мини-гольфа согласился, но попросил папу, что он следил за нами как следует. Мы встали на старт к первой лунке, самой легкой, и папа, который умеет делать кучу разных вещей, показал нам, как надо держать клюшку. «А я умею!» – заорал ком и хотел уже начать играть, но Фабрис ему сказал, что с какой-то стати он лезет первым. «Надо начинать по алфавиту, как в школе, когда нас вызывает учительница», – предложил блес «Но я был не согласен, потому что Николя по алфавиту стоит ужасно далеко, и в школе это очень даже хорошо, но когда играешь в мини-гольф, так нечестно» тот пришел хозяин и сказал папе, чтобы мы начинали, потому что другие люди уже ждут своей очереди играть». «Пусть Мамер будет первым. Он лучше всех себя ведет». Решил папа. Мамер вышел и как стукнет клюшкой по мячу. Мяч залетел, прилетел через ограду и ударился о машину, которая стояла на дороге. Мамер заплакал, а папа пошел за мячом. Папа немного задержался, потому что в той машине, которая стояла на дороге, сидел один месье». Он вылез из своей машины и начал что-то говорить моему папе и сильно размахивать руками. А вокруг собрались люди, которые смотрели на них и смеялись. Мы хотели играть дальше, но Мамер уселся на лунку, плакал и повторял, что не встанет до тех пор, пока ему не вернут его мяч, и что мы все плохие. Потом вернулся папа с мячом, но вид у него был недовольный. «Постарайтесь быть поосторожней», — попросил папа. «Ладно», — ответил Мамер, — «давайте мне мяч». Но папа не захотел отдавать мяч и сказал Мамиру, что хватит и что он поиграет другой день. Мамиру это совершенно не понравилось. И он начал топать ногами и кричать, что это нечестно и что он позовет своего папу и ушел. «Ладно, теперь моя очередь», заявил Ирне. «Нет, месье», возразил фруктюе «сейчас я буду играть». Тогда Ирне стукнул фруктюе клюшкой по голове. фруктюе дал Ирне оплеуху. И тут опять прибежал хозяин мини-гольфа. «Послушайте!» — закричал хозяин папе. «Уберите отсюда ваш сад Тут люди ждут, чтобы поиграть!» «Будьте-ка повежливее!» — рассердился папа. «Эти дети заплатили, они будут играть!» «Браво!» — похвалил папа Фабрис. «Так ему и надо!» И все ребята были за папу, кроме Фруктьюе и Рене, которые были заняты, потому что лупили друг друга клюшками и обменивались оплеухами. «Ах так!» — воскликнул хозяин мини-гольфа. «А если я вызову полицию?» «Вызывайте», — сказал папа. «Посмотрим, кто из нас прав». И хозяин позвал полицейского, который стоял на улице. «Люсьен!» «В чем дело, Эрнест?» Спросил полицейский у хозяина мини-гольфа. «Дело в том, — заявил хозяин, — что этот тип мешает играть другим людям». «Да!» — сказал один месье. «Вот уже полчаса, как мы ждем первые лунки». «Неужели в вашем возрасте?» — удивился папа. Нельзя найти себе более интересного занятия. «Что такое?» — возмутился хозяин мини-гольфа. «Если вам не нравится мини-гольф, нечего отговаривать других!» «Между прочим, месье», — заметил полицейский. Только что один господин подал бы на то, что ему мечом от мини-гольфа помяли кузов машины. «Так что же, мы можем заняться первой лункой или нет?» — спросил месье, который стоял в очереди. Но тут появился мамер со своим папой. «Это он», — сказал мамер своему папе, показывая на моего папу. «Так», — сказал папа мамера «Кажется, это вы мешаете моему сыну играть с друзьями». Тут папа принялся кричать, и хозяин мини-гольфа тоже принялся кричать. И все раскричались, а полицейский свистел свой свисток, и в конце концов папа увел всех нас с мини-гольфа. А ком был очень недоволен, потому что он говорил, что пока никто не видел, он попал в лунку с первого удара. Но лично я уверен, что это просто болтовня». «В общем, нам было здорово, весело на мини-гольфе, поэтому мы решили, что завтра придем опять, чтобы попробовать попасть во вторую лунку. Не знаю, правда, согласится ли пойти с нами мой папа». «Нет, папа Николя больше не захотел пойти на мини-гольф. Более того, у него появилось прямо-таки отвращение к мини-гольфу, почти такое же, как к рагу, которое готовят в гостинице Буреваш. Мама Николя сказала, что не стоит из-за какого-то рагу устраивать скандал», Но папа Николя ответил, что за те деньги, которые он платит за питание, подавать подобные вещи на стол – это и есть скандал. А потом снова пошел дождь, отчего ситуация вовсе не стала лучше.